Глава 2. Полночная прогулка. Я остановилась у длинного строения, которое расположено слева от главного здания завода. Солнце только-только начало подниматься и освещать синт. Жаль, что сегодня я его больше не увижу. Передо мной стояли по меньшей мере семь женщин. Я знала всех их в лицо, некоторых даже имена слышала, но ни с кем не общалась. Придя на работу, я испытывала одно лишь желание поскорее оттуда свалить. Каторожный труд, практически без выходных и краткосрочный перерыв на еду и туалет — это все, что ожидало каждую из нас за дверью с красной неоновой надписью «Вход». Последняя буква перегорела пару лет назад, а первая мигает уже второй месяц. «Вчера», — сказала худая женщина с седыми висками. Ее карие глаза впали от голода, но сейчас они сверкали, словно она смотрела на еду, а не на столь же изможденную собеседницу. Говорят, сразу после того, как мэр ушел с кладбища. Сильвия. Да, именно так звали эту женщину. Она одна из самых ярых сплетниц. У Сильвии в загашнике всегда находилась пара-другая интересных, как ей казалось, историй. Вторая собеседница тяжело вздохнула, а я старалась делать вид, что их разговор меня совершенно не интересовал. В противовес напускной незаинтересованности я подступила ближе и повернула голову боком, убрав прядь волос за ухо. От местных сплетниц я узнаю больше, чем могла надеяться, выходя сегодня из дома. Говорят, они надругались над ней, вспороли нити на веках, и рот разинули так, что он треснул по краям. Даже одежду сняли с бедняжки. По нашей маленькой очереди пробежал шепот ужаса и недовольства. Глаза сами собой, без моего ведома, скосились на Сильвию, которая рассказывала о небылице. Никому мы ничего не резали и не открывали. Если этому и есть место быть, то случилось все уже после нашего ухода. И «Изверги!» — с отвращением прошептала другая женщина, и я ее полностью поддержала, правдомысленно. «И не говори!» — кивнула Сильвия но сейчас их ищет большая часть блюстителей». «Да твои уже! Блюстители! От этих ничего хорошего не жди!» Вспоминаю спрятанное кольцо. Его нужно выкинуть, или, по крайней мере, спрятать где-то вне дома. Если нас поймают за расхищение могилы и грабеж, то тут же припишут все, что описала женщина из очереди. «В какое дерьмо мы вляпались! Я откручу Элвису яйца! Говорила же, не надо нам это!» Но нет, он не постеснялся напомнить мне, что я ему должна. Умерла бы без его помощи. Отправилась бы вслед за Мэри быстрее пули, выпущенной из пистолета блюстителя. И что их ожидает в случае поимки? Я так благодарна за этот вопрос, что готова пожать руку интересующейся женщине. К моему величайшему сожалению, другая сплетница не ответила, и мое сердце ухнуло к пяткам. Женщины уходят, а я жду, когда подойдет моя очередь к Розалин. Мысли уносят в далекое прошлое. Я уже сталкивалась с блюстителями, и повторения этого не желаю. Мерзкие поганцы, которые могут потребовать от любого, кто не носит форму или не живет у парка памяти, все что угодно. А в случае отказа пристрелить или отправить на суд под выдуманным предлогом. «Клеймо!» От крика проверяющей я подняла взгляд на Розалин. «Моя очередь дошла, а я и не заметила». Не знаю, сколько ей лет и как давно Розалин стоит на проходе, но по лицу видно, она не любит свою работу так же, как и я свою. Подаю правую руку, и она наводит на мое запястье сканер. Красный луч не приносит мне никакого дискомфорта. Заглядываю в экран Крозалин Розалин и вижу свое фото, а рядом, с правой стороны, показатели. Кроме веса, роста, крови, там описана вся моя жизнь. Она хранится в файле, который мне никто никогда не покажет. Помнится, мэр говорил, что корпорация сделала эти метки для того, чтобы заботиться о нас. Более детально он не рассказывал. Никто и не спрашивал, ведь у трибуны стояли блюстители с оружием наперевес. Каждый синтовец знает, блюститель важнее мэра. У них больше власти, потому что у них оружие, которым они могут воспользоваться, даже если им что-то показалось». «Даже если бы вы были самым законопослушным гражданином Синта, то обходили бы блюстителей десятой стороной. Я их обхожу двадцатой». «Сегодня до десяти вечера», — сообщила Розалин. «Поняла», — прошептала я. Я спрятала клеймо под длинным рукавом серой бесформенной кофты и прошла дальше. Знаю, что меня ожидает полный досмотр, но каждый раз от этого волосы на руках становятся дыбом. Оголяться неприятно. Сразу же чувствую себя уязвимой и беззащитной настолько, что сердце начинает колотиться с утроенной силой, а ладони потеют. Узкий коридор заканчивается комнатой, в которой я снова увидела двух беседующих ранее женщин. Они уже одевались, а мне только предстояло раздеться. Я прошла к привычному месту в самом углу практически пустого помещения и полностью разделась, стараясь не обращать внимания на других рабов около фабричной каторги. Оставшись абсолютно голой, сгребла одежду ворохом, свободной рукой открыла ящик, утопленный в стене, и закинула туда все, включая ботинки. Сразу же отправилась к зеркалу, подняла руки и медленно прокрутилась перед ним. Понимание того, что в этот момент кто-то разглядывает меня, пусть и на наличие запрещенных предметов, заставляет сжать зубы и сделать вид, что мне плевать. Я ждала звуковой сигнал, как порцию сносной еды. Как только он прозвучал, я протяжно выдохнула и опустила руки. Правую отправила в отверстие рядом с зеркальной грязной поверхностью. И каждый раз я испытываю одно и то же чувство, словно меня вот-вот кто-то схватит за руку. Но этого снова не происходит. После второго звукового сигнала забрала свою конечность и отправилась к вещам. Открываю ящик и достаю свои блага, проверенные кем-то за стеной. Натягиваю на себя одежду и быстро прохожу дальше. Не слушаю разговоры остальных женщин. В голове крутится только одна мысль. Нам конец. Всей нашей четверки, конец. Через несколько минут оказываюсь на своем рабочем месте. Конвейер продолжает ехать, не останавливаясь. Моя задача до ужаса проста. Ловить ампулы с синтетиком и упаковывать их в мягкие коробки. А потом ставить их на конвейер, находящийся за спиной. Порой кажется, что этим я занимаюсь всю свою жизнь. Марок я за это, разумеется, не получаю. Но меня обеспечивают едой. Сегодня третий день, значит, на выходе с работы меня ждет оплата. «Неужели?» — спрашивает девчонка справа от меня. Перевожу на нее взгляд и пропускаю проклятую ампулу. «Хорошо, что после меня стоит больше сорока человек. Кто-нибудь да подберет драгоценный синтетик». «Я тебе говорю!» Громким шепотом восклицает другая. «Она стоит через три человека от меня. Мой брат — блюститель!» Как будто этого кто-то не знал. Он сказал, что это прямое распоряжение мэра — найти преступников. Тому, кто сможет это сделать, подарят билет. На всю семью. «Билет!» — произносит сорокалетняя старушка Пэм. «Какая глупость!» «Вовсе не глупость!» — возмущается сестра блюстителя. Это не просто слово мэра, а распоряжение семьи основателей, самой корпорации. Такое надругательство не должно оставаться безнаказанным. Продолжаю механическими движениями ловить ампулы и складывать в коробку. В течение всего дня разговоры ведутся только об одном — поимка преступников. Если бы они знали, что нарушитель ближе, чем они думают, то заволосы вытащили бы меня на улицу, а дальше волоком доставили до мэра. Я весь день провела на иголках. Каждое сомнительное происшествие заставляло меня напрягаться, едва ли не до потери сознания. К сомнительным происшествиям относится все, От чиха до двух умерших женщин. Скорее всего, они скончались от голода или из-за отсутствия отдыха. Завтра их имена зачитают, как павших, для продолжения существования мира. Отдать последний вздох на работе — это что-то вроде престижной смерти. Даже когда подошло мое время пойти на перерыв, я ощущала на себе взгляды, которых на самом деле не было. Головой я это понимала, но панические наклонности не давали расслабиться ни на мгновение. Когда маленькая стрелка на часах, единственном украшении на стене, остановилась на десяти, я без сил отступила от своего места. И его тут же заняла другая девушка. Я зачем-то кивнула ей, она нахмурилась в ответ а в следующее мгновение позабыла о моем существовании. Оказавшись в комнате с зеркалом, я разделась, снова сложила вещи в контейнер и задвинула его в стену. Прошла к зеркалу и, подняв руки, кружилась. После звукового сигнала вставила метку в отверстие, дождалась гудка и, быстро одевшись, отправилась за едой. Это явно лучшее, что произойдет со мной за этот день. И снова очередь. Сейчас разговоров нет, Все уставшие и голодные. Скорее всего, многие из тех, кто стоит в змейке, ели примерно три дня назад. Забрав коробку, открываю ее тут же. Достаю напичканный протеином батончик и съедаю его, не успев проживать должным образом. Съеденная тяжестью падает на дно желудка, и я даже не могу порадоваться приятному чувству сытости. Желудок сдавливает и колет. В одно мгновение начинает мутить, но меня не стошнит, нет таким кощунством я не занимаюсь остальное распихиваю по карманам и выхожу из здания миновав турникет Прохладный воздух немного отрезляет желудок болит уже меньше на мгновение останавливаюсь и поднимаю лицо к небу звезды тысячи прекрасных созданий смотрят на меня сквозь купол когда я была маленькой мама говорила что звезды это тоже дело рук корпорации все началось с отца основателя Именно он разместил первую звезду на «Черном Олимпе». А дальше уже остальное семейство разместило их на небо. Чтобы мы понимали, нам не быть свободными, как они. Ну и ладно. Кому нужна эта свобода? Что нам делать без корпорации и семьи основателей? Отправляться за купол? Фух, там ничего нет. Радиация уничтожила Землю еще в 2026 -м. А это было до хрена лет назад. Но недостаточно много, чтобы за куполом было безопасно. Так говорят все. От рабочих завода до выступающих при приезде членов семьи основателей. Плевать. Шагаю в сторону завода номер три. Усталость добивает меня, и я даже не могу сконцентрироваться на мыслях о том, что должна найти Элвиса и поговорить с ним о сделке, которая будет сегодня примерно через час. Он, скорее всего, знает, что нас разыскивают блюстители, Но предупредить его не будет лишним. А кольце я, естественно, умолчу. Оно лежит в холодильнике. Другого, более безопасного места я не придумала. Останавливаюсь, не доходя до пропускного пункта, и жду Элвиса. Наши графики как братья-близнецы, но ему приходится пройти еще очистку от паров. Хотя это мало чем помогает, его желудку уж точно. Спустя 10 минут я вижу Элвиса, Он идет, понурив голову. Не видит меня, и я окликаю его. «Элвис!» Уставший мертвый взгляд находит мою одинокую фигуру, и Элвис тут же хмурит брови, быстро сокращает расстояние между нами и, схватив меня за локоть, тащит в сторону. «Какого хрена ты что тут забыла?» «Вот тебе и здравствуй, Рейвен. Вырываю руку и со злостью толкаю Элвиса в плечо. «Не позволю таскать меня, как бездушную игрушку». Поняв, что перешел границы, Элвис примирительно поднимает руки ладонями ко мне. Киваю, но не думаю, что забуду такую мелочь. «Тебя ждала!» — понижая голос. «Нас ищут». Он озирается по сторонам и склоняется ко мне. «Я знаю. Поэтому не надо было ждать меня. Лишнее внимание». «Я это делаю постоянно. Часто жду тебя после смены», — напоминаю я. Уставший взгляд Элвиса бегает по моему лицу. Он слишком нервничает, но еще больше измотан. Парень проводит ладонью по лицу и тяжело вздыхает. И то верно. «Я пойду с тобой». «Нет, это исключено». Пару минут уходит на споры. Элвис с обреченным видом пытается донести до меня всю сложность нашего положения. А я делаю вид, что соглашаюсь с этим. «Я переведу тебе марки завтра», — вглядываясь в мои глаза, говорит Элвис. «Договорились?» Опускаю взгляд на рукав кофты, под ним метка, на которой у меня скоро впервые появятся электронные марки. Это не может не радовать, но я не могу испытывать радость до этого момента. Только после того, как у Элвиса все получится. Возвращаю внимание на друга. Хорошо, но будь осторожен. Он кивает, и его тут же скручивает пополам. Элвис рвет прямо на ботинке. Вокруг него поднимается едкий запах синтетика. Работа скоро убьет его. «Тебе нужно поменять место на заводе», — твердо говорю я. Выпрямившись и утерев рукой губы, Элвис отрицательно качает головой. «Я не могу. Не сейчас». Не спрашиваю у него, когда он решил подать запрос, ведь Элвис может не дожить до этого времени. Каждый проклятый день на заводе бросает горсть земли на тело Элвиса. И самое поскудное, он это понимает. «Ну, мне пора». — сказал Элвис и, не попрощавшись, ушел. Какое-то время я просто стояла и провожала его взглядом. Элвису двадцать, но выглядит он намного старше. В свои неполные двадцать один он похож на человека, болеющего неизлечимой болезнью. Но одна черта характера Элвиса Финча подкупает меня. Он продолжает выживать. бьется с невидимым врагом и старается выкарабкаться со дна. Удастся ли ему это? Не знаю. Покажет только время и полночная сделка. Справа от меня проходят два блюстителя. Они, как всегда, наряжены, как на карнавал. желтая форма, которую невозможно не заметить, серебряного цвета оружие и красная кайма на рукавах. Отвожу от них взгляд и направляюсь в сторону, где скрылся Элвис. Мне не пришлось долго искать его след. Он скрылся за одним из мусорных контейнеров, но слишком долго не выходил оттуда. Скорее всего, награбленное Элвис спрятал именно там. После он отправился в сторону парка и вышел в самый дорогой район Синта, точнее, на его границу. Элвис уселся на четвертую лавку и ждал, озираясь по сторонам. Он елозил по лавке и постоянно поправлял награбленное у себя за пазухой. Я спряталась за деревом и молилась, чтобы Элвиса не заметили блюстители, которые периодически патрулируют более удачные места Синта. Если он покажется им подозрительным, а это так и будет, ведь после работы все спешат домой, чтобы отдохнуть, а не сидеть на лавке, то блюстители как минимум обыщут его. А как максимум? Лучше этого не знать. Но в парке, кроме меня и Элвиса, никого не было. Ночные жители Синта, мошки, начали лезть в глаза. Я сдерживалась, чтобы не шипеть на них. Кусачие твари решили меня сожрать. Казалось, что я сидела в укрытии целую вечность. Достала из кармана батончик и, откусив, убрала обратно. В этот момент парк осветили фары наглухо тонированного автомобиля. Он ехал медленно и остановился рядом с Элвисом. Черное окно опустилось вниз, и оттуда появилась рука в черной кожаной перчатке. Элвис из-за пазухи достал пакет и отдал его. Около минуты стояла тишина. Кажется, что даже мошки замерли, я-то уж точно. От напряжения слышала свое дыхание и кровь, стремительно бежавшую по венам. Со своего места я видела, что Элвис что-то говорил. Он нервничал, но в итоге немного улыбнулся. Напряженная улыбка держалась вплоть до того момента, пока из салона автомобиля снова не появилась рука в перчатке. Только в этот раз она не была пустой. Дуло пистолета уткнулась Элвису прямо в голову. Выстрел без звука. Голова Элвиса взорвалась в одно мгновение. ошметки падали на гладкую поверхность парковой дорожки, и я услышала душераздирающий крик. Сначала мне показалось, что это я таким глупым образом выдала себя. Но нет, это женщина. Я ее даже не заметила. Видимо, она шла с работы или наоборот на работу. В любом случае, она шла не в то время и не в том месте. Не повезло. Она стала свидетелем ужасного. Из машины вышел водитель и произвел второй выстрел. Снаряд попал женщине в грудь, и я увидела выжженную дыру. Рваные края кровоточили, с них капала слизь, смесь крови и останков. Женщина упала. Зажимаю ладонями рот и спиной врастаю в ствол дерева, за которым пряталась. Машина отъезжает и направляется в мою сторону. Фары светят прямо на меня, и если я сейчас пошевелюсь, то они увидят, и я отправлюсь вслед за Элвисом и незнакомкой. Кажется, я не дышу. Страх сковывает тело так, что даже при желании я не смогу пошевелиться. Меня словно заколдовали. Машина медленно проезжает мимо. Перевожу взгляд на закрывающееся окно и вижу... Лицо мэра. Его профиль наводит ужас. Но куда больше ужас я испытываю, когда он поворачивается. Наши взгляды пересекаются, и я срываюсь с места. Машина тормозит, слышу крик за спиной, но не останавливаюсь. Из кармана выпадает недоеденный батончик. Но даже голодная смерть лучше иной, ведь она будет не сегодня. Бегу так быстро, что начинаю задыхаться. Не слышу, преследуют меня или нет. Сердцебиение и шумное дыхание — это единственное, что мой слух в силах уловить. Не помню как, но я добегаю до дома, забираюсь на свой этаж и запираюсь. Хватаю биту и сажусь у стены перед дверью. Прямо напротив. Я знаю, если за мной придут, бита их не остановит. Но призрак спасения лучше, чем его отсутствие. Около часа проходит в тишине и темноте. При воспоминании об Элвисе на глазах закипают слезы. Несколько слезинок скатываются по щекам. Да простит меня Элвис, но я плачу из-за страха, а не по нему. Я не хочу умирать. Я жить хочу. И сейчас я понимаю это, как никогда ранее.